Я научусь всему, что необходимо, но волшебником не буду. Это не так уж страшно, Ричард. Всего лишь способ познать себя. Ричард вздохнул. Ну и чудесно. И как же этого добиться? Процесс обучения долог и состоит из многих ступеней. Я не могу объяснить тебе сразу все, ты просто не поймешь. Ты должен в совершенстве освоить каждую ступень, и лишь потом переходить к следующей. Прежде чем я покажу тебе, как высвобождается Хань, ты должен ощутить его в себе, коснуться его и понять, что это такое. Ты должен его почувствовать. Понимаешь, о чем я говорю? Более или менее кивнул Ричард. Так что же такое Хань? Как я узнаю, что коснулся его? На что это похоже? Взгляд ее стал отрешенным. «Ты сразу это поймешь», — прошептала она. «Ошибиться невозможно. Это все равно, что увидеть свет Создателя, ощутить свое единство с ним». Ричард смотрел на восторженное лицо сестры Верны и гадал, скажет ли она когда-нибудь что-то определенное. «И все-таки, как это сделать?» — наконец спросил он. Она медленно посмотрела на него. «Ты должен искать Хань внутри себя». «Как?» «Просто сиди и старайся найти. Отбрось все посторонние мысли. Пусть на тебя с ней зайдет покой. Для начала закрой глаза и дыши медленно и глубоко. Окунись в пустоту. Чтобы было легче, попробуй сосредоточиться на чем-то одном, и тогда все остальное исчезнет». «На чем-то одном?» «Например». Она пожала плечами. «На чем хочешь». Это всего лишь средство в достижении цели, но не сама цель. Все люди разные. Некоторые повторяют про себя одно и то же слово, чтобы избавиться от посторонних мыслей. Другие рисуют воображение воображении какую-нибудь картинку и сосредотачиваются на ней. Потом, когда ты коснешься своей силы и почувствуешь с ней единство, нужда в подобных приемах минует сама собой. Ты постигнешь природу хань и сможешь управлять ею непосредственно. Это станет твоей второй натурой. Я знаю, сейчас это звучит для тебя странно и выглядит нелегкой задачей, но придет время, и ты будешь призывать хань с такой же легкостью, как призываешь магию своего мяча. То, что говорила сестра Верно, отнюдь не представлялось Ричарду странным. Напротив, Он не мог отделаться от ощущения, что все это ему уже знакомо. Слова казались непривычными, но то, что за ними стояло, было ему вполне понятно. «Значит, ты хочешь, чтобы я просто сел, закрыл глаза и постарался сосредоточиться?» «Да», — кивнула она и поплотнее запахнула плач. «Можешь приступать». Ричард сделал глубокий вдох. «Ну, поехали». Он закрыл глаза. В голове тотчас замельтешил вихрь бессвязных мыслей. Он попробовал придумать какое-нибудь слово или картинку, чтобы отрешиться от них. Но кроме имени Кэлен, в голову ничего не лезло. Кэлен, Кэлен. Ричард быстро отказался от этой идеи. Он ненавидел магию и не хотел связывать имя Кэлен с тем, что ему ненавистно. Кроме того, воспоминания об утраченной любви вряд ли способны принести требуемое умиротворение. Он решил отказаться от слов и перейти к мысленным изображениям. Стараясь дышать размеренно, Ричард попробовал путем тщательных и спокойных размышлений выбрать подходящий предмет. Отбросив несколько вариантов, он, наконец, остановился на мече истины. Меч обладал собственной магией, что, по идее, должно было способствовать успеху. Представить его тоже оказалось нетрудно. Итак, все нужные требования как будто соблюдены. Ричард вообразил свое оружие парящим на черном фоне и сосредоточился на хорошо знакомых деталях. Блестящее лезвие, желобок для стока крови, хищно выгнутые гарды, Серебряная филигральная феси и слово «Истина», золотом выложенное на рукояти. Ричард старался изо всех сил, но что-то ему постоянно мешало. Внезапно он сообразил, что именно. Черный фон. В следующее мгновение черный цвет сменился белым. Лишь в центре остался небольшой черный квадрат. Знакомая фигура. Ричард хорошо помнил ее по книге «Сочтенных теней», которую узнал с детства. «Изгони из разума своего все образы, помыслы и желания. Да будет он чист. Пусть останется в нем лишь черный квадрат, помещенный в белую безграничность. Указание по снятию покрова со второй шкатулки Одана. Он сам следовал ему». когда хотел доказать Даркену Ралу, что помнит книгу «Сочтенных теней». Но почему это всплыло в памяти именно сейчас? Наверное, случайность. Впрочем, если его разум желает использовать именно эту картину, значит, так тому и быть. В конце концов, она ничем не хуже любой другой. Ричард сосредоточился и сверкающий меч на фоне черного квадрата посреди ослепительной белизны обрел поразительную четкость. И в этот момент картинка начала изменяться. Меч, черный квадрат и белая граница задрожали, словно далекий пейзаж в жаркий день. Изображение утратило четкость, а потом и вовсе исчезло. Ричард увидел хорошо знакомое ему место. сад жизни в Народном дворце. Сначала он подумал, что это какой-то посторонний образ, ненаруком вкрался в его сознание. Воспоминание о том, как он убил Даркинарала, было чересчур ярким и вполне могло всплыть перед внутренним взором, когда все остальное исчезло. Он попытался вернуть образ меча истины, и тут в ноздри ему ударил отвратительный запах. запах горелого мяса. Ричарда передернуло. Желудок болезненно сжался. Он всмотрелся внимательнее. Ощущение было такое, словно он смотрит сквозь мутное стекло. Повсюду, на невысоких стенах, среди кустов и деревьев, на развороченных клумбах валялись трупы, и все они были обуглены. Одни перед смертью побросали оружие, Другие по-прежнему сжимали в мертвых пальцах мечи и боевые топоры. Ричарда охватило недоброе предчувствие. А потом он увидел белую фигуру, склонившуюся над алтарем, где стояли три шкатулки Одена. Одна до сих пор была открыта. Человек в белой одежде выпрямился и медленно повернулся. У него были длинные светлые волосы. На Ричарда смотрел Даркенрал. Его голубые глаза горели, но губах играла отвратительная усмешка. Ричарду показалось, что его неудержимо тянет к этому улыбающемуся лицу. Даркенрал поднял руку и лизнул кончики пальцев. Ричард прошепел он: "Я ждал тебя. Ну что ж, смотри, как я уничтожу завесу." Задыхаясь, Ричард усилием воли вернул изображение меча, словно захлопнул тяжелую дверь. Он держал его перед собой уже без черного фона до тех пор, пока не смог наконец нормально дышать. — Это всего лишь игра воображения. Мои потаенные страхи, — сказал он себе. Глядя на меч, он внушал себе, что видение было вызвано тревогой за Кэлен. и недостатком сна. Это единственное объяснение. Увиденное просто не могло быть реальностью. Это невозможно. Нужно быть сумасшедшим, чтобы поверить, что это было наяву. Ричард открыл глаза. Сестра Верна спокойно смотрела на него. Она глубоко вздохнула. «Разочарованно», — подумал Ричард. «Извини», — с трудом выговорил он, — «ничего не вышло».